Глава 7. Оздоровительные сеансы. Природа человеческого организма. Как много мы знаем о ней и как много еще предстоит узнать. Каждый год в медицине совершаются уникальные открытия. Но в тех случаях, когда лекарство бессильно, когда самостоятельно не удается в полной мере востребовать резервные возможности организма, психологические сеансы здоровья, для вас окажутся очень кстати. Возможно, с их помощью вы откроете дверь к внутренним исцеляющим силам своего организма. Настроим организм на самоисцеление. Человеческий организм – самое совершенное творение природы. Он способен заживлять раны, сращивать сломанные кости, восстанавливать структуру органа и так далее. С помощью психофизической саморегуляции вы сможете повысить восстанавливающие свойства организма и таким образом помочь себе избавиться от многих недугов. Для этого необходимо последовательно пройти следующие этапы нейролингвистического программирования, рекомендуемые отечественными психологами, но примерно по такому плану. Осознание проблемы Определите, какую проблему вы хотите решить методом самоисцеления. Это может быть излечение болезни, травмы и так далее. Что позволит вам понять, что болезнь излечивается? Что изменится в вашем организме в процессе лечения? Решите, как вы узнаете, что исцеление наступило? Что вы почувствуете, когда болезнь пройдет? Обращение к опыту самоисцеления. Наглядными примерами могут служить порезы, царапины, мозоли и так далее. Вспомните, ведь они излечивались сами по себе. Определите, какие ощущения вы испытывали в процессе самоисцеления. Образное представление. Представьте, что это происходит в настоящий момент. Где вы видите на теле образ, например, пореза. А теперь представьте свою болезнь, которую предстоит исцелить. Вы видите ее как бы со стороны. Может, для одних образное представление будет цветным, а для других черно-белым. Нужно понять, как ваш мозг определяет то заболевание, от которого можно исцелиться самостоятельно, а от которого нельзя. В процессе больной орган может представляться более крупным, ярким, пульсирующим, светящимся и так далее. Благодаря именно этим отличиям мозг понимает, что именно этому органу следует уделить особое внимание. Лечебное программирование. Постарайтесь превратить свое ощущение неизлечимости болезни в ощущение самоисцеления. Представляя, что ваше состояние постоянно улучшается, визуализируйте этот образ. Если вы видите, например, заживающий порез на руке, но хотите вылечить позвоночник, Представьте процесс исцеления позвоночника непосредственно у себя на спине. Можно также сочетать два приема, а именно, видя процесс исцеления как на своем собственном теле, так и на представляемом образе. Возможно, отдельные этапы психологического программирования следует проделать особенно тщательно, несколько раз, чтобы ваш организм смог психологически настроиться на самоисцеление. Воспользуйтесь также положительными самовнушениями, чтобы ускорить процесс выздоровления. Если вы заметите достаточно быстрое улучшение здоровья, то можете поздравить себя, ваш организм приобрел естественную способность к самоисцелению.